Часть первая. Перевал. В доме было сыро. Машка толкалась у светильника. Давно надо бы его погасить. Мать, конечно, забыла, но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке. Недавно проснулся. Ночью он сторожил поселок, гонял шакалов. Они целой стаей лезли к сараю, чуть самого не задрали. В теле была пустота и обыкновенность. Хотя сам от себя он ждал волнения, может, страха, ведь 50 на 50 вернешься или не вернешься. А если 50 в квадрате? Должна быть закономерность, должны быть таблицы, а то вечно изобретаешь велосипед. Кстати, все собирался спросить у старого, что такое велосипед. Парадокс, велосипеда нет, а старый укоряет им, не задумываясь о смысле фразы. На кухне закашляла мать. Она оказывается дома. «Ты чего не пошла?» — спросил он. «Проснулся? Супу хочешь?» «Я согрела». «А кто за грибами ушел?» «Марьяна с Диком». «И все. Может, кто из ребят увязался?» «Могли бы и разбудить, позвать». «Марьяна не обещала, но было бы естественно, если бы позвала». «Есть не хочется. Если дожди не кончатся, — сказала мать, — До холодов огурцы не вызреют, все плесенью зарастет. Мать вошла в комнату, разогнала ладонью мушку, задула светильник. Олег смотрел в потолок. Желтое пятно плесени увеличилось, изменило форму. Еще вчера оно было похоже на профиль Вайткуса, но с картошкой. А сегодня нос раздулся, как будто ужалила оса, и лоб выгнулся горбом. Дику в лесу неинтересно. Чего ему грибы собирать? Он охотник, степной человек, сам же всегда говорил. Мошки много, уронила мать, холодно ей в лесу, нашла кого жалеть. Дом был поделен пополам, на другой половине жили старые и близнецы Дуровы. Он их взял себе, когда старшие умерли. Близнецы всегда хворали, один выздоровеет, другой простудится. Если бы не их ночное нытье, Олег никогда бы не согласился дежурить по ночам. Вот и сейчас слышно было, как они хором захныкали. Невнятный, далекий, привычный, как ветер монолог Старого, оборвался, — Заскрипела скамейка. Старый пошел на кухню, и тут же загалдели его ученики. «И куда тебе идти?» — сказала мать. «Не дойдете же! Хорошо еще, если целыми вернетесь!» Сейчас мать заплачет. Она теперь часто плачет. По ночам бормочет, ворочается... Потом начинает тихо плакать. Можно догадаться, потому что шмыгает носом. Или начинает шептать, как заклинание. «Я не могу! Я больше не могу! Пускай я лучше умру!» Олег, если слышит, замирает. Показать, что не спит, стыдно, как будто подсмотрел то, что видеть нельзя. Олегу стыдно сознаваться, но он не жалеет мать. Она плачет о том, чего для Олега нет. Она плачет о странах, которые увидеть нельзя, о людях, которых здесь не было. Олег не помнит мать иной, только такой, как сегодня. Худая, жилистая женщина, пеги и прямые волосы собраны сзади в пук, но всегда выбиваются и падают тяжелыми прядями вдоль щек, и мать дует на них, чтобы убрать с лица. Лицо красное, в оспенках, от перекоти поля. Под глазами темные мешки — А сами глаза слишком светлые, как будто выцвели. Мать сидит за столом, вытянув жесткими ладонями вниз мозолистые руки. Ну, плачь, чего ты? Сейчас достанет фотографию. Правильно, пододвинула к себе коробку. Открывает, достает фотографию. За стеной старый уговаривает близнецов поесть. Близнецы хнычут. Ученики гомонят, помогают старому кормить малышей. Ну, как будто самый обыкновенный день, как будто ничего не случилось. А что они делают в лесу? Скоро полдень. С обеда выходить, пора бы им возвращаться. Мало ли что может случиться с людьми в лесу. Мать разглядывает фотографию. Там она и отец. Олег тысячу раз видел эту фотографию и старался угадать в себе сходство с отцом. И не смог. Отец белокуры, курчавы, губы полные, подбородок раздвоены вперед улыбается. Мать говорит, что он всегда улыбался. Вот Олег с матерью больше похожи. Не сегодняшняя, а с той, что на фотографии рядом с отцом. Черные прямые волосы и тонкие губы, широкие, круглые, дугами брови, под ними ярко-голубые глаза и белая кожа с сильным румянцем. Олег тоже легко краснеет. И губы у него тонкие, и черные волосы, как у матери на фотографии. Отец с матерью молодые и очень веселые. И яркие. Отец в мундире, а мать в платье без плеч. Называется сарафаном. Тогда, двадцать лет назад, Олега еще не было. А шестнадцать лет назад он уже был. «Мать», — попросил Олег. «Не надо, чего уж». «Я не пущу тебя», — ответила мать. «Не отпущу, и все. Через мой труп». «Мать», — Олег сел на койке, — «хватит, а?» Я лучше супа поем. Возьми на кухне. Он еще не остыл. Глаза мокрые. Она все-таки плакала, словно хоронила Олега. Хотя, может быть, плакала по отцу. Эта фотография была для нее человеком. А Олег отца совершенно не помнил, хотя старался вспомнить. Он поднялся и пошел на кухню. На кухне был старый. Он разжигал плиту. «Я помогу», — предложил Олег. «Воду вскипятить?» «Да», — отозвался старый. «Спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом». Марьяна набрала полный мешок грибов. Ей повезло. Правда, пришлось идти далеко к ущелью. С Олегом она бы никогда не решилась пойти так далеко, а с Диком чувствовала себя спокойно, потому что Дик себя чувствовал спокойно. Везде. Даже в лесу хотя больше любил степь. Он был охотник, как будто родился охотником, но на самом деле он родился раньше, чем построили поселок. «А ты в лесу как дома», — сказал Дик. Он произнес это громко. Дик шел впереди и чуть сбоку. Куртка мехом наружу сидела на нем, как собственная кожа. Он сам шел себе куртку. Мало кто из женщин в поселке мог бы так шить». Лес был редкий, корявый, деревья вырастали здесь чуть выше человеческого роста и начинали клонить вершины в стороны, словно боялись высунуться из массы соседей. И правильно, зимние ветры быстро отломают верхушку. С иголок капало. Дождь был холодным, у Марьяны замерзла рука, в которой она несла мешок с грибами. Она переложила мешок в другую руку. Грибы зашевелились в мешке, заскрипели, болела ладонь. Она занозила ее, когда откапывала грибы. Дик вытащил занозу, чтобы не было заражения. Неизвестно, что за иголка. Марьяна глотнула горького противоядия из бутылочки, что всегда висело на шее. У белых, толстых, скользких корней сосны Марьяна заметила фиолетовое пятнышко. — Погоди, Дик, — сказала она, — там цветок, которого я еще не видела. — Может... «Обойдешься без цветов?» — спросил Дик. «Домой пора. Мне что-то здесь не нравится». У Дика был особенный нюх на неприятности. «Одну секунду», — ответила Марьяна и подбежала к стволу. Ноздреватая, мягкая, голубоватая кора сосны чуть пульсировала, накачивая воду, и корни вздрагивали, вытягивали пальцы, чтобы не упустить ни одной капли дождя. Это был цветок. Обыкновенный цветок — фиалка. Только куда гуще цветом и крупнее тех, что росли у поселка, и шипы длиннее. Марьяна резко выдернула фиалку из земли, чтобы цветок не успел зацепиться корнем за сосну, и через секунду фиалка уже была в мешке с грибами, которые зашебрушились и заскрипели так, что Марьяна даже засмеялась. И потому не сразу услышала крик Дика. «Ложись!» Она сообразила, прыгнула вперед, упала, вжалась в теплые пульсирующие корни сосны. Но чуть опоздала. Лицо горело, как будто по нему хлестнули кипятком. «Глаза!» — кричал Дик. «Глаза! Целые!» Он дернул Марьяну за плечи, оторвал от корней ее судорожно сжатые болью пальцы, посадил. «Не открывай глаз!» — приказал он, и быстро принялся вытаскивать из лица маленькие тонкие иголки. И приговаривал сердито: «Дура! Тебя в лес пускать нельзя! Слушать надо!» «Больно, да?» Неожиданно он навалился на Марьяну и прижал к корням. «Больно же!» «Еще один прилетел», сказал он, поднимаясь. Два шарика перекати поля пролетели метрах в трех. Тугие, сплетенные из иголочек семян, но легкие как воздух, потому что пустые внутри, они будут летать, пока не ударятся недорогом о дерево или не налетят от порыва ветра на скалу. Миллион шаров погибнет зря, Один найдет своего медведя, утыкает иголками теплую шкуру, и пойдут от иголочек молодые побеги. Они очень опасны, эти шары, и в сезон созревания надо быть осторожным в лесу, а то потом на всю жизнь останутся отметины. Но ничего, успокоил Дик, больше иголок не осталось, и в глаз не попало. Это главное, чтобы в глаз не попало. — А много ранок? — спросила Марьяна тихо. «Не пропадет твоя красота», — сказал Дик. «Теперь домой скорей, пускай Эгли смажет жиром». «Да, конечно», — Марьяна провела ладони по щеке. Дик заметил, ударил по руке. «Грибы хватало, цветок брала. Фихованная ты какая-то. Инфекцию занесешь». Грибы тем временем выбрались из мешка, расползлись между корней, и некоторые даже успели до половины закопаться в землю. Дик помог Марьяне собрать их, а фиалку они так и не нашли. Потом Дик отдал Марьяне мешок, он был легкий. Дик не захотел занимать руки. «В лесу решают секунды, и руки охотника должны быть свободны». «Посмотри», — произнесла Марьяна, принимая мешок. Ее прохладная узкая кисть с обломанными ногтями задержалась на руке Дика. «Я очень изуродована». «Смешно», — сказал Дик, — «у всех на лице точки, и у меня». «Я изуродован. Это татуировка нашего племени». «Татуировка? Забыла? Старый учил нас по истории, что дикие племена себя специально так украшали, как награда». «Так это дикари, а мне больно. Мы тоже дикари». Дик уже шел вперед, не оборачивался. Но Марьяна знала, что он все слышит. У него слух охотника. Марьяна перепрыгнула через серый стебель лианы-хищницы. Потом чесаться будет, спать невозможно. Главное не расчесывать, тогда следов не останется, только все расчесывают. «Я не буду», — сказала Марьяна. «Во сне забудешь и расчешешь». Дождь пошел сильнее, волосы прилипли к голове, и капли срывались с ресниц, мешали смотреть, но щекам было приятно от холодной воды. Марьяна подумала, что дико надо постричь, а то волосы до плеч мешают. «Плохо, что он живет один» все живут семьями, а он один. С тех пор, как его отец умер, так и живет. Привык уже. «Ты что-то чувствуешь?» — спросила Марьяна, увидев, что Дик пошел быстрее. «Да», — бросил он. «Звери, наверное, шакалы, стая». Они побежали, но в лицо трудно было бежать. Те, кто бегает, не глядя, попадают на обед ли они или дубу. Грибы бились в мешке, но Марьяна не хотела их выкидывать. «Уже скоро будет вырубка, а потом поселок». «Там, у изгороди, кто-нибудь обязательно дежурит». Она увидела, как Тиг достал из-за пояса нож и перехватил поудобнее арбалет. Она тоже вытащила из-за пояса нож, но ее нож узкий, тонкий. Он хорош, чтобы резать лианы или откапывать грибы, а если тебя догоняет стая шакалов, то нож не поможет, лучше взять палку. Олег доел суп, поставил кастрюлю сгущей повыше на полку. Ученики простучали босыми пятками по глинобитному полу, и сквозь бойницу в стене Олег видел, как они, выскакивая из двери, прыгали в громадную лужу, набравшуюся за последние дни. Брызги во все стороны. Потом кто-то из них крикнул «Червяк!», и они сгрузились в кучу, ловя червяка, а его розовый хвост высунулся из воды и хлестал учеников по ногам. «Рыжая Рут», — дочка Томаса завопила, — Видно, червяк угодил ей по голой руке жгучей присоской. Ее мать высунулась из дома напротив и кричала, «Вы с ума сошли! Кто же лезет в воду? Так без рук можно остаться немедленно домой!» Но ученики решили вытащить червяка наружу, и Олег знал почему. Тогда червяк меняет цвет, становится то красным, то синим, это очень интересно». «Только интересно им, а не матерям, которые панически боятся червяков, безвредных и трусливых тварей». Линда, жена Томаса, стояла на краю лужи и звала дочь, а Олег, предупредив вопрос матери, произнес «Сейчас приду». А сам вышел на улицу и посмотрел в конец ее к воротам в изгороде, возле которых стоял Томас с арбалетом в руке. Позже Томаса было напряжение». Не ладно, сказал себе Олег. — Неладно. Я же так и думал. Дик ее завел куда-то далеко, и там что-то случилось. Дик не понимает, что она совсем другая, не такая, как он, и ее надо уберечь. Ребята тащили червяка наружу. Он уже стал почти черным, никак не мог приспособиться к плену. Тут рыжий руд тоже взяли в плен, и Линда потащила ее домой. Олег побежал к изгороди и на бегу сообразил, что не взял арбалета, и поэтому пользы от него никакой. «Что — Что? — спросил он Томаса. Тот, не оборачиваясь, кинул. — По-моему, шакалы опять шляются. — Стая, Даже что и ночью? — Не знаю. Раньше они днем не ходили. А ты Марьяну ждешь? Они с Диком за грибами пошли. — Я знаю, я их сам выпускал. — Да ты не волнуйся, если с Диком, то ничего не будет. Он прирожденный охотник. Олег кивнул. Томас не хотел обижать Олега. «Просто так получилось, что Дик надежнее, Дик охотник, а он, Олег, не очень охотник». «Как будто быть охотником — высшее достижение человечества». «Я, конечно, понимаю», — улыбнулся вдруг Томас. Он опустил арбалет и прислонился спиной к столбу ограды. «Но это вопрос приоритета. приоритетом». В небольшом обществе, скажем, подобном нашему, способности, к примеру, математические, отступают на шаг по шкале ценностей в сравнении с умением убить медведя, что несправедливо, но объяснимо. Улыбка у Томаса была вежливая, длинные губы гнулись в углах, словно не помещались на лице. Лицо было темным, все в глубоких морщинах, а глаза еще темнее лица. И белки желтые. У Томаса больная печень. Может, от этой болезни он стал совсем лысый и часто кашлял. Но Томас был выносливым и лучше всех знал дорогу к перевалу. Томас вскинул арбалет и, не прицеливаясь, выпустил стрелу. Олег кинул взгляд туда, куда, взвизгнув, метнулась стрела. Шакал не успел увернуться. Он выпал из кустов, словно кусты держали его на весу, а теперь выпустили. Он рухнул на луг и, дернувшись, затих. «Выстрел мастера», — сказал Олег. — Спасибо. Надо оттащить, пока воронье не налетело. — Я притащу, — предложил Олег. — Нет, он не один. Лучше сбегай за своим арбалетом. Если ребята будут возвращаться, им придется сквозь стаю идти. — Сколько шакалов в стае? — Я шесть штук ночью насчитал. Черная пасть шакала была раззинута, белая шерсть торчала иглами. Олег повернулся, чтобы бежать за арбалетом, но его задержал свист Томаса. Свист громкий, в любом углу поселка слышно. Остановиться? Нет, лучше за арбалетом. Это одна минута. «Что там?» — мать стояла в дверях. Он оттолкнул ее, схватил со стены арбалет, чуть не вырвал крюк. «Где стрелы?» «Под столом?» «Близнецы, что ли, утащили?» «Стрелы за плитой», — сказала мать. «Что случилось? Что-нибудь с Марьяной?» Старый выбежал с копьем. «Как будешь стрелять из арбалета одной рукой?» Олег обогнал старого, на ходу вытаскивая стрелу из колчана, хотя на ходу этого делать не стоило. Вся малышня поселка неслась к изгороди. «Назад!» — крикнул Олег грозным голосом, но никто его не послушался. Рядом с Томасом уже стоял Сергеев, держа в руке большой лук. Мужчины напряженно прислушивались. Сергеев поднял руку без двух пальцев, приказывая тем, кто подбегал сзади, замереть. И тогда... Из серой, ровной стены леса донесся крик, человеческий крик. Крик был далекий, короткий, он прервался, и наступила бесконечная тишина, потому что ни одна душа в поселке не смела дышать. Даже младенцы в колыбели замолкли. И Олег представил... Нет, уже увидел, как там, за стеной дождя и белесых стволов, в живом, дышащем, движущемся лесу, прижимая спиной к теплой и жгучей коре сосны, стоит Марьяна, а дик, упав на колено, кровь хлещет из разорванной зубами шакала руки, старается перехватить копье. «Старый!» — крикнул Томас. «Борис, останешься у изгороди! Олег, беги за нами!» У леса их догнала тетя Луиза с ее знаменитым тесаком, которым она в прошлом году отогнала медведя. В другой руке она несла головешку. Тетя Луиза была большой, толстой, страшной женщиной, короткие седые космы во все стороны. Балахон надулся колоколом, даже деревья пугливо втягивали ветки и скручивали листья, потому что тетя Луиза была как злой дух, который зимой рычит в ущелье. И когда тетя Луиза споткнула селяну-хищницу, та, вместо того, чтобы схватить жертву, спряталась за ствол, как трусливая змея. Томас так неожиданно остановился, что Сергей чуть не налетел на него и, сунув два пальца в рот, свистнул. Никто в поселке не умел так оглушительно свистеть. Когда свист прервался, Олег понял, как затаился. Испугался лес человеческого топота, человеческой тревоги и гнева. Только слышно было, как тяжело дышит грузная тетя Луиза. «Сюда!» – крикнула Марьяна. Ее голос прозвучал совсем близко. Она даже не крикнула, она позвала, как зовут с другого конца поселка. И потом, когда они побежали снова, Олег услышал голос дико, вернее, рев, как звериный и бешеное уханье шакала. Олег метнулся в сторону, чтобы обогнать тетю Луизу, но перед ним возникла спина Сергеева, который не успел даже одеться лежал в одних кожаных штанах. Марьяна, как в видении Олега, стояла, прижавшись к мягкому белому стволу старой толстой сосны, который подался внутрь, будто старался оградить девушку. Но Дик не упал. Дик отбивался ножом от большого шакала, который увертывался от ударов, шипя и извиваясь. Еще один шакал корчился сбоку, на земле, стрела в боку. И штук пять не меньше сидели в ряд в сторонке, будто зрители. У шакалов есть такая странная манера. Они не нападают скопом, а ждут. Если первый не справишься с добычей, за дело принимается второй, и так пока не победят. Им друг друга не жалко, они это не понимают. Сергеев, когда вскрывал одного шакала, с трудом отыскал у него мозг. Шакалы, зрители, как по команде, повернули морды к людям, которые ворвались на поляну. И Олегу показалось вдруг, что красные точки шакалья глаз смотрят на него с осуждением. «Разве можно нападать всем вместе? Это же не по правилам!» Шакал, который все норовил захватить зубами нож, вдруг повалился на бок. Из основания длинной шеи торчала стрела. Оказывается, Томас успел выстрелить, пока Олег соображал, что к чему. А Дик, словно ждал этого, тут же повернулся к остальным шакалам и бросился на них с копьем. Рядом с ними уже были Сергеев и тетя Луиза с тисаком и головешкой. Прежде чем шакалы поняли, что произошло, двое из них валялись мертвыми, тогда остальные помчались в чащу. Никто за ними не побежал, а Олег шагнул к Марьяне. «С тобой ничего?» Марьяна плакала, прижимала к груди шевелящийся мешок с грибами и горько плакала. «Ну скажи, скажи!» – испугался Олег. «Меня перекати поле и сжалило!» — плакала Марьян. — Теперь я буду рябая. — Жаль, что вы так быстро прибежали, — сказал Дик, вытирая кровь со щеки. — Я только во вкус вошел. — Не говори глупостей, — отдернула его тетя Луиза. — Третий или четвертый тебя бы одолел, — добавил Сергеев. По дороге к поселку Дико начало трясти. От их зубов никому еще хорошо не бывало. Все сразу ушли в дом, к Вайткусу. Сам Вайткус болел, лежал, а его жена Эгли достала из аптечки ящик в углу примочки и настой против шагальево яда, потом промыла рану Дика и велела ему спать. Марьяне смазали лицо жиром. Дик ушел. Через час-два лихорадка уляжется, а сейчас ему больно и плохо, он не хотел, чтобы другие это видели. Эгли поставила на стол миску с сахаром, которые вытапливают из корней соки на болоте. Только они с Марьяной знали, как отличить сладкую соку от обыкновенной. И еще малыши, которые чутьем знают, какая трава сладкая, а какую нельзя трогать. Потом Эгли разлила по чашкам кипяток, и каждый сам черпал ложкой густой серый сахарный кисель. Бывает кусов просто. Бывает кусов, все любят ходить. «Ничего страшного?» — спросил Томас у Эгли. «Дик, сможет идти?» «На нем, как на кошке, сразу заживает». «Ты все-таки сомневаешься?» — подал Сергеев. «Я не сомневаюсь», — сказал Томас. «Другого выхода нет. Ты предлагаешь ждать еще три года? Мы вымрем от скудности». «Мы не вымрем», — сказал скойкий Вайткус. Борода и копна волос на голове скрывали все лицо. Были видны только красный нос и светлые пятна глаз. «Мы окончательно одичаем». «Одно и то же», — сказал Томас. «Попался бы мне Даниэль Дефо, жалкий враль!» Вайтко захохотел, словно закашлялся. Олег уже слышал эти разговоры. Сейчас их вести совсем уж пустое дело. Он хотел было пойти в сарай, где старый с учениками снимал шкуры из убитых шакалов, поговорить со старым. Просто поговорить. Но потом поглядел на миску с сахаром и решил съесть еще немного. Дома они с матерью доели свою долю еще на позапрошлой неделе. Он зачерпнул сахару так, чтобы ложка была неполной, ведь он сюда не объедаться пришел. «Эй, Марьяшка, — сказала Егли, ты устала?» «Спасибо, — ответила Марьяна. Я грибы отмачивать положу, а то засохнут». Олег разглядывал Марьяну, будто впервые увидел, даже ложку забыл поднести к рту. У Марьяны губы как будто нарисованы, четко, чуть темнее к краям, Удивительные губы, таких ни у кого больше нет во всем поселке. Хотя она немножко похожа на Сергеева, совсем немного. Наверное, тоже похожа на мать, только ее матери Олег не помнил. А может быть, на своего деда? Удивительная вещь генетика. Старая, в теплице, яме за сараем. В хозяйстве Марьяны ставил для учеников опыты с горохом. Но, правда, не с горохом, а со здешней чечевицей. Все сходилось, только с коррективами. «Иные наборы хромосом. Разумеется, иные. У Марьяны треугольное лицо, скулы и лоб широкие, а подбородок острый, так что глазам на лице места много, и они заняли все свободное место. И очень длинная шея, с сбоку розовый шрам с детства. К нему Марьяна привыкла, а из-за перекати поля переживает. Не все ли равно, если у человека точки на лице или нет? У всех есть» а вместо бурса Марьяны, как у всех в поселке, веревка с деревянной бутылочкой противоядия. — Представь себе, что поход кончится трагически, — сказал Сергеев. — Не хотел бы, раз я в нем участвую, — отозвался Томас. Вайткус опять засмеялся, забулькала где-то в середине бороды. — Парни, Дик с Олегом, надежда нашего поселка, его будущее, — продолжал Сергеев. «Ты же, Томас, один из четырех последних мужчин!» «Приплюсуйте меня!» — произнесла басом Луиза и начала громко дуть в чашку, чтобы остудить кипяток. «Меня ты не убедишь!» — покачал головой Томас. «Но если очень боишься, давай оставим Марьяну здесь!» «Я боюсь за дочь, да. Но сейчас разговор идет о более принципиальных вещах. Я пойду грибы домочу», — сказала Марьяна. Я легко поднялась. Позже, да кости!» — уронила тетя Луиза, глядя на нее. Проходя мимо отца, Марьяна дотронулась кончиками пальцев до его плеча. Отподнял трехпалую ладонь, чтобы накрыть ее кисть Марьяны, но она уже убрала руку и быстро прошла к двери. Дверь открылась, в мерный шум дождя и громко хлопнула. Олег чуть было не сорвался вслед за Марьяной, но удержался. Неудобно как-то. Из второй комнаты вышел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 Олег увидел, что его рука сама по себе снова зачерпнула ложкой сахара из миски. Он рассердился на себя и вылил ложку обратно. Пустую поднес к рту и облизал. «Давай я тебе еще кипятку налью», — предложила тетя Луиза. «Жалко мне ребят наших. Всегда какие-то недокормленные». «Сейчас еще ничего», — добавила Эгли, возвращаясь в комнату. Вслед ей несся бы рев Вайткуса-младшего. «Сейчас грибы пошли, и витамины есть. Хуже...» с жирами. — Мы сейчас пойдем, — произнесла тетя Луиза. — Ты бледная совсем. — Ты же знаешь, почему? — Эгли постаралась улыбнуться, но улыбка получилась с гримасой, как будто ей больно. Эгли месяц назад родила ребенка, девочку, мертвую. Старый сказал, что ей уже поздно рожать, и организм истощен, но она человек долго, род должен продолжаться, понимаешь? «Спасибо за угощение», — сказала тетя Луиза. «Как ты умудрилась раздаться, непонятно», — пожал плечами Томас, глядя, как громоздкое тело тети Луизы плывет к двери. «Это я не от хорошей жизни распухла», — кинула Луиза, не оборачиваясь. В дверях она остановилась и сказала Олегу. «Ты от всех волнений к Кристине забыл зайти. Они тебя ждут, нехорошо?» «Конечно, как плохо». «Он же должен был час назад зайти!» Олег вскочил. «Я сейчас!» «Ладно, я так, для дисциплины!» Махнул рукой тетя Луиза. «Я сама загляну, своих сирот накормлю и зайду!» «Не надо!» Олег выскочил на улицу следом за тетей Луизой и тут вспомнил, что забыл поблагодарить Эгли за кипяток с сахаром. Стало неловко. Они пошли рядом, идти недалеко. Весь поселок можно обижать за пять минут по периметру изгороди. Дома под косыми односкатными крышами теснились, прижимались один к другому двумя полосками по обе стороны прямой дорожки, что резало поселок пополам, от ворот в изгороде до общего сарая и склада. Крытые плоскими длинными розовыми листьями водяных тюльпанов крыши блестели под дождем, отражая всегда серое, всегда туманное небо. Четыре дома на одной стороне, шесть домов на другой. Правда, три дома пустых. Это после прошлогодней эпидемии. Дом Кристины предпоследний. За ним только дом Дика. Тетя Луиза живет напротив. «Не страшно уходить?» спросила тетя Луиза. «Надо». «Ответ достойный мужчины», тетя Луиза почему-то улыбнулась. «А Сергеев Марьяну отпустит?» спросил Олег. — Пойдет, твоя Марьяна, пойдет. — Ничего с нами не случится, — успокоил Олег. — Четыре человека, все вооруженные, не первый раз в лесу. — В лесу не первый, — согласилась Луиза, — но в горах совсем иначе. Они остановились на дороге между домами Кристины и Луизы. Дверь к Луизе была приоткрыта, там блестели глаза. Приемыш шказик, ждал тетю. — В горах страшно, — сказала Луиза. Я на всю жизнь запомнила, как мы по горам шли. Люди буквально на глазах замерзали. Утром поднимаемся, а кого-то уже не добудешься. — Сейчас лето, а снега нет. — Принимаешь желаемое за действительное. В горах всегда снег. — Но если пройти нельзя, мы вернемся. — Возвращайтесь. Лучше возвращайтесь. Луиза повернула к своей двери. Казик выбежал к ней навстречу.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 Раз вы в горы собрались, зачем обо мне помнить?» «Ты не слушай ее, Олег», — произнесла тихо, очень тихо, почти шепотом лис. «Она всегда ворчит. Она и на меня ворчит. Надоело». Олег нашел стол, пошарил по нему руками, отыскал светильник, вынул из кошели на поясе кремень и труд. «Чего без света сидите?» — спросил он. Да масло кончилось», — ответила лис. «А где банка?» «Нет у нас масла», — вздохнула Кристина. «Кому мы нужны? Две беспомощные женщины. Кто принесет нам масло?» «Масло на полке, справа от тебя», — сказала Лис. «Вы когда уходите?» «После обеда. Как себя чувствуешь?» «Хорошо, только слабость». Эгли сказала, что дня через три ты уже встанешь. «Хочешь, мы тебя к Луизе перенесем?» «Я не оставлю маму». Кристина не была и матерью, но они давно жили вместе. Когда они пришли в поселок, Лис было меньше года, она была самая маленькая. Ее мать замерзла на перевале, а отец погиб еще раньше. Кристина несла Лис все эти дни. Она тогда была сильная, смелая, у нее еще были глаза. Так и остались они вдвоем. Потом Кристина ослепла из-за тех же перекати поля. Не знали еще, что делать. Вот и ослепла. Она редко выходит из дома, только летом, если нет дождя. Все уже привыкли к дождю, не замечают его. а Она не привыкла, если дождь ни за что не выйдет. А если сухо, сядет на ступеньку, угадывает по шагам проходящих мимо и жалуется. А раньше она была крупным астрономом, очень крупным астрономом. Алиса как-то сказала Олегу, представь себе трагедию человека, который всю жизнь смотрел на звезды, а потом попал в лес, где звезд не бывает, и к тому же вообще ослеп. Тебе этого не понять». — Конечно, — сказала Кристина, — перенесите ее куда-нибудь. Зачем ей со мной подыхать? Олег отыскал на полке банку с маслом, налил в светильник и зажег его. Сразу стало светло. И видна широкая кровать, над которой под шкурой лежали рядом Кристина и Лиз. Олег всегда удивлялся, насколько они похожи. Не поверишь, что даже не родственники. Обе белые, с желтыми волосами, широкими плоскими лицами и мягкими губами. У лис зеленые глаза, у Кристины глаза закрыты. Но говорят, они были зелеными. Масла еще на неделю хватит, сказал Олег. Потом старый принесет. Вы не экономьте, чего в темноте сидеть. Жаль, что я заболела, произнесла лис. Я хотела бы пойти с тобой в следующий раз. Через три года? Через год. Через этот год, значит, через три наших года. У меня слабые легкие.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 Она все умела делать сама, но предпочитала, чтобы помогали соседи. С ума сойти, бормотала она, я, видно, ученый, женщина, некогда известная своей красотой, вынуждена жить в этом хлеву, брошенная всеми, оскорбленная судьбой. Олег, начала лис, поднимаясь на локти. Открылась большая белая грудь, и Олег отвернулся. Олег, не уходи с ними. Ты не вернешься. Я знаю, ты не вернешься. «У меня предчувствие». «Может, воды принести?» — спросил Олег. «Есть вода», — ответила Алис. «Ты не хочешь меня послушать?» «Ну, хотя бы раз в жизни...» «Я пошел». «Иди». В дверях его догнали слова. «Олежка, ты смотри, может, там есть лекарство от кашля для Кристины. Ты не забудешь?» «Не забуду». «Забудет», — отозвалась Кристина. «И в этом нет ничего удивительного». «Олег, ну что?» я не сказал мне до свидания. До свидания. Крупных зверей вы убили, сказал он. Шерсть только плохая. Летняя. Это Дик Сергеевым. Ты сердит? Было у Кристины. Там все в порядке. Потом принесите им масло, и еще у них картошки кончается». Не беспокойся, заходи ко мне, поговорим напоследок. Только недолго, крикнула мать из-за перегородки. Старый ухмыльнулся. Олег снял полотенце, протянул ему, чтобы удобнее было вытереть левую руку. Правую старик потерял лет пятнадцать назад, когда они первый раз пытались пройти к перевалу. Олег прошел в комнату старого, сел за стол, отполированный локтями учеников, отодвинул самодельные счеты с сушеными орехами вместо костяшек. Сколько раз он сидел за этим столом? Несколько тысяч раз. И почти все, что знает, услышал за этим столом. «Мне страшнее всего отпускать тебя», — произнес старик, садясь напротив на учительское место. «Я думал, что через несколько лет ты сменишь меня и будешь учить детей». «Я вернусь», — ответил Олег. Он подумал, «а что сейчас делает Марьяна? Грибы уже замочила, потом переложила свой гербарий. Она обязательно перекладывает гербарий». «Собирается?» — говорит с отцом. — Ты меня слушаешь? — Да, конечно, учитель. — И в то же время я сам настаивал на том, чтобы тебя взяли за перевал. Пожалуй, это тебе нужнее, чем Диху или Марьяне. Ты будешь моими глазами, моими руками. Старый поднял руку и посмотрел на нее с интересом, словно никогда не видел, и задумался. Олег молчал, оглядывая комнату. — Старый иногда замолкал, так, внезапно. На минуту, на две. У каждого свои слабости. Огонек светильника отражался на отполированном, как всегда, чистом микроскопе. В нем не было главного стекла. Сергей в тысячу раз говорил старому, что пустая трубка слишком большая роскошь, чтобы держать ее на полке, как украшение. «Дай мне в мастерскую, Боря, я из нее сделаю два чудесных ножа». А старый не отдавал. «Прости», — сказал старик. Он моргнул два раза добрыми серыми глазами, погладил аккуратно подрезанную белую бороду, за которую тетка Луиза звала его купцом. «Я размышлял. И знаешь о чем? О том, что в истории Земли уже бывали случаи, когда по несчастливой случайности группа людей оказывалась отрезанная от общего потока цивилизации. И тут мы вступаем в область качественного анализа». Старик опять замолк и пожевал губами, а ушел в свои мысли. Олег к этому привык. Ему нравилось сидеть рядом со стариком, просто молчать. Ему казалось, что знаний в старике так много, что сам воздух комнаты полон ими. «Да, конечно. Надо учитывать временной диапазон. Диапазон — это расстояние». Запомнил? Старый всегда объяснял слова которые ученикам не встречались. Одному человеку для деградации достаточно нескольких лет. При условии, что он белый лист бумаги, известно, что дети, которые попадали в младенчестве к волкам или обезьянам, а такие случаи отмечены в Индии и Африке, через несколько лет безнадежно отставали от своих сверстников. Они становились дебилами. Дебил — это... Я помню. Прости, их не удавалось вернуть человечеству. Они даже ходили только на четвереньках. А если взрослые? Взрослого волки не возьмут. А на необитаемый остров? Варианты различны, но человек неизбежно деградирует. Степень деградации... Старик взглянул на Олега, тот кивнул он знал это слово. Степень деградации зависит от уровня, которого человек достиг моменту изоляции и от его характера. Но мы не можем ставить исторический эксперимент на одной сложившейся особи. Мы говорим о социуме, «Может ли группа людей в условиях изоляции удержаться на уровне культуры, в каковой находилась в момент отчуждения?» «Может», — ответил Олег, — «это мы?» «Не может», — возразил старик, — «но для младенца достаточно пяти лет. Для группы, даже если она не вымрет, потребуется два-три поколения, для племени — несколько поколений». Для народа может быть века, но процесс необратим. Он проверен историей. Возьмем австралийских аборигенов. Вошла мать Олега. Она была причёсана, надела выстиранную юбку. «Я посижу с вами», — сказала она. Все, Ирочка», — кивнул старик. «Мы беседуем о социальном прогрессе, вернее, регрессе». «Я уже слыхала». — Ты рассуждаешь, через сколько времени мы начнем ходить на четвереньках, так я тебе отвечу, раньше мы все передохнем. И слава богу, надоело. — А ему не надоело, — не согласился старик, — и моим близнецам не надоело. — Из-за него и живу, — напомнила мать, — а вы его посылаете на верную смерть. — Если встать на твою точку зрения, Ира, — сказал старый, — то здесь смертью... Грозит каждый день. Здесь лес смерть, зима смерть. Наводнение смерть. Ураган смерть, укус шмеля смерть. И откуда смерть выползит? Какое она примет обличие? Мы не знаем. Она выползит, когда захочет, и забирает, кого пожелает, одного за другим. Нас больше, чем пять лет назад. «Главная проблема — не физическое выживание, а моральное». «Нас меньше? Нас с тобой меньше. Ты понимаешь, нас совсем не осталось. Что эти щенки могут без нас?» «Можем», — ответил Олег. «Ты в лес одна пошла бы?» «Лучше повеситься. Я прой на улицу боюсь выходить. А я хоть сейчас пойду и вернусь с добычей». «Кто-то сегодня дико с Марьяшкой еле спасли. Это случайность. Ты же знаешь, что шакалы стаями не ходят?» «Ничего не знаю. Пошли все-таки стаи или нет? Пошли?» «Пошли». «Значит, ходят?» Олег не стал больше возражать. Мать тоже замолчала. Старый вздохнул, дождался паузы и продолжил свой монолог. «Я почему-то сегодня вспомнил одну историю». Тысячу лет не вспоминал, а сегодня вспомнил. Может, просто к месту пришлось. Случилось это в 1530 году, после открытия Америки. Немецкое китобойное судно, которое промышляло к югу от Испании, попало в шторм. И его отнесло на северо-запад, в неизвестные воды. Несколько дней корабль несло по волнам среди айсбергов, Айсберг это. это ледяная гора, я знаю. Правильно. Через несколько лет показались заснеженные гористые берега неизвестной земли. Теперь она называется Гренландией. Корабль бросил якорь, и моряки спустились на берег. И представляете их удивление, когда вскоре они увидели полуразрушенную церковь, потом остатки каменных хижин. В одной из хижин они нашли труп рыжеволосого мужчины в одежде, кое-как шито из тюлени шкур, рядом сточен и ржавый нож, а вокруг запустение, холод, снег. «Не пугай, Боря!» — прервала его мать. Пальцы ее нервно стучали по столу. «Псевдоисторические сказки!» «Погоди, это не сказка. Это строго документировано. Тот человек был последним викингом». «Ты помнишь, Олег, кто такие викинги?» «Вы рассказывали о викингах?» «Викинги бороздили моря, завоевывали целые страны. Они заселили Исландию, высаживались в Америке, которую называли Винланд. Даже основали свое царство на Сицилии. И у них была крупная колония в Гренландии. Там было несколько поселков, стояли каменные дома и церкви». Но вот корабли викингов перестали выходить в море, колонии их перешли к другим народам или были заброшены. Прервалась связь с Гренландией, а тем временем климат там становился все более суровым, скот вымирал, и гренландские поселения приходили в упадок, в первую очередь потому, что потеряли связь с миром, Гренландцы, некогда смелые моряки, разучились строить морские корабли. Их становилось все меньше. Известно, что в середине XV века в Гренландии была сыграна последняя свадьба. Потомки викингов дичали, их было слишком мало, чтобы противостоять стихии, добиться прогресса или хотя бы сохранить старое. Ты представляешь себе трагедию. «Последняя свадьба в целой стране!» Старый уже обращался к матери. «Твои аналогии меня не убеждают. Много ли было викингов, мало ли. Ничего бы их не спасло». «А ведь альтернатива была. Приди этот немецкий корабль тридцатью годами раньше, все сложилось бы иначе. Эти викинги могли бы уплыть на континент и вернуться в человеческую землю. Или иначе...» Наладилась бы связь с другими странами, появились бы торговцы, новые поселенцы, хотя бы новые орудия труда, знания, и все было бы иначе. «К нам никто не приплывет Наше спасение — вживление в природу», — произнес старик уверенно. На этот раз он обернулся к Олегу. «Нам нужна помощь, помощь остального человечества, и потому я настаиваю, чтобы твой сын шел за перевал». «Мы еще помним, и наш долг не обрывать нить». «Пустой разговор», — устало сказала мать. «Водички согреть». «Согрей», — ответил старый. «Побалуемся кипятком». «Нам грозит забывание. Уже сейчас носителей хотя бы крох человеческой мудрости знаний становится все меньше. Одни гибнут, умирают, другие слишком поглощены борьбой за выживание». «И вот появляется новое поколение. Вы с Марьяной еще переходный этап. Вы как бы звено, соединяющее нас с нашим будущим. Каким оно будет, ты представляешь себе?» «Мы не боимся леса. Мы знаем грибы, и деревья, мы можем охотиться в степи». «Я боюсь будущего, в котором господствует новый тип человека — дик охотник». «Он для меня символ оступления, символ поражения человека в борьбе с природой». «Ричард — хороший мальчик», — отозвалась мать из кухни. «Ему нелегко приходилось одному». «Я не о характере», — сказал старый. «Я о социальном явлении. Когда ты, Ирина, научишься абстрагироваться от мелочей?» «Буду я абстрагироваться или нет, но если бы той зимой Дик не убил медведя, мы бы все перемерли с голоду», — сказала мать. «Дик уже ощущает себя аборигенами этих мест. Он просил ходить ко мне пять лет назад. Я не уверен, помнит ли он нас, азбуку». «Зачем?» — спросила мать. «Книг все равно нету. И письма писать некуда, и некому». «Дик много песен знает», — вступил Олег. «И сам сочиняет». Олегу стало немного стыдно, что ему приятно ощущать недоброжелательство старика к Дику, и потому он решил Дика защитить. «Не в песнях дело». «Песня заря цивилизации, а для малышей дик кумир, дик охотник, а для вас, бабой, он пример. Посмотри на Дика, вот хороший мальчик, а для девочек он рыцарь. Ты не обращала внимания, какими глазами на него глядит Марьяшка?» «Пускай глядит, замуж выйдет, для поселка хорошо». «Мама», — не выдержал Олег, — «а что?» Мать, как всегда, ничего не замечала вокруг. Жила в каком-то своем мире, пережевывала древности. И «Тебя радует мир диков?» Старик был зол. Он даже грохнул кулаком по столу. «Мир благополучных быстроногих дикарей!» «А что ты предлагаешь взамен?» «Вот его!» Старик положил тяжелую ладонь на затылок коллегу. «Мир Олега — это мой мир, это твой мир, от которого ты пытаешься отмахнуться!» хотя тебе никакого другого не дано». «Ты не прав, Боря». Мать пошла на кухню, сняла с огня миску с кипятком и принесла в комнату. Сахар кончился. «У меня тоже», — ответил старик. «Сейчас корни худые, не сладкие. Эгли говорит, что придется месяц потерпеть. Поедим с хлебом. Ты же интеллигентная женщина и должна понимать, что мы обречены на вырождение, если на смену нам придут дикие охотники». «Я не согласна с тобой, Боря», — сказала мать. «Нам бы выжить. Я сейчас не о себе конкретно говорю, а о поселке, о детишках. Когда я гляжу на Дика или на Марьянку, у меня появляется надежда. Ты их называешь дикими, а я думаю, что они смогли приспособиться. И если они сейчас погибнут, мы все погибнем. Слишком велик риск». «А я, значит, не приспособился?» — спросил Олег. «Ты меньше других приспособился». «Ты просто боишься за меня», — ответил Олег, — «и не хочешь, чтобы я шел в горы. А я из арбалета стреляю лучше дико». «Я боюсь за тебя, конечно боюсь. Ты у меня один. Ты все, что у меня осталось. А ты с каждым днем все больше от меня отрываешься, уходишь куда-то, чужим становишься». Старик мирно шагал по комнате. Так бывало, когда он недоволен учениками, если они ленятся. Нагнулся, поднял с табуретки глобус. Он его сделал из гриба-гиганта, который вырос той зимой в сарае. Они тогда с Олегом вместе терли краски и цветную глину, которую Марьяна и Лис отыскивали у ручья, ту самую, из которой теперь делают мыло. Ее высушили, получилось два цвета, белый и серый. А сам гриб был сиреневым, и старый по памяти нарисовал все материки и океаны Земли. Глобус получился бледным, а за два года еще больше побледнел и стерся, стал как круглое яблоко. Олег увидел на столе маленькое пятнышко розовой плесени. Это не желтая, это ядовитая плесень. Он осторожно стер пятнышко рукавом. «Глупо, когда родная мать предпочитает тебе другого. В общем, это предательство. Самое настоящее предательство». «Мы с тобой умрем», — напомнил старик. «И отлично. Пожили достаточно», — отрезала мать. «Тем не менее, не спешим умирать. Цепляемся за эту жизнь». «Мы трусливы». «У тебя всегда есть Олег. Я желаю ради него. Мы с тобой умрем», — продолжал старик. «Но поселок должен жить, иначе пропадет смысл нашего с тобой существования». «Больше шансов выжить у поселка охотников», — наставила мать. «Больше шансов выжить у поселка таких, как Олег», — сказал старик. «Если править нашим племенем будут дико ему подобные, то через сто лет никто не вспомнит, кто мы такие, откуда пришли, восторжествует право сильного законы первобытного племени. И будут они плодиться и размножаться, их станет много, и изобретут они колесо, а еще через тысячу лет паровую машину». Мать засмеялась, как будто заплакала. «Ты шутишь?» — спросил Олег. «Ирина права» ответил старик. «Борьба за существование в элементарной форме приведет к безнадежному регрессу. Выжить ценой вживания в природу, принятие ее законов, значит сдаться». «Но все-таки выжить?» стояла на свою мать. «Она так не думает», — сказал Олег. «Конечно, она так не думает», — согласился старик. «Я знаком с Ириной уже двадцать лет и знаю, что она так не думает». «Я вообще предпочитаю не думать», — «Врешь», — сказал старый, — «мы все думаем о будущем, боимся и надеемся, иначе мы перестанем быть людьми. Именно груз знаний, который менять огощает себя дик, заменяя их простыми законами леса, может нас спасти, и пока есть альтернатива, мы можем надеяться». «Ради этой альтернативы ты гонишь Олежку в горы?» «Ради сохранения знаний, ради нас с тобой, ради борьбы с бессмыслицей, неужели не ясно?» «Ты всегда был эгоистом. «Твой материнский слепой эгоизм не в счет!» «Зачем тебе, Олег? Он не перенесет путешествие, он же слабый!» Этого говорить не следовало. Мать поняла сама и взглянула на Олега, глазами умоляя его не обижаться. «Я не обижаюсь, мам, но я хочу идти. Может, хочу больше, чем все остальные, дик бы даже с удовольствием остался. Сейчас олени кочевать начнут, самая охота в степи». «Он нужен в походе», — сказал старик. Как бы я ни возмущался перспективами его власти, сегодня его умение, его сила могут нас спасти. Спасти? Мать оторвала взгляд от Олега. Ты талдычишь из спасений, а сам в него веришь. Три раза люди ходили в горы, сколько вернулось. С чем? Тогда мы были еще неопытны, мы не знали здешних законов. Мы шли, когда на перевале был снег. Теперь мы знаем, что он тает только в конце лета. За любое знание приходится платить. Если бы те не погибли, мы бы жили лучше, было бы больше кормильцев. Но все равно мы оказались бы во власти закона деградации. Или мы часть человечества и бережем его знания, или мы дикари. Ты идеалист, Боря. Кусок хлеба сегодня нужнее абстрактных ананасов. Но ведь ты помнишь вкус ананаса. Старик повернулся к коллегу и добавил: «Ананас — это тропический плод со специфическим вкусом». «Я понял», — ответил Олег. «Смешное слово».